Глава 34. итон Когда я вспоминаю свою жизнь, то на душе остается горечь, что я ничего не довел до конца. И это даже не относится к тем девяти годам, которые я проспал, пока мир вращался вокруг меня. Я много мечтал об обычной семейной жизни в те годы, о банкельской улыбке Эбби, смехе Илая, хихиканье Эльзы. Такие мелочи, невозможные вещи. Потому что, по сути, Агнус был прав. Я завел семью с психически неуравновешенной женщиной и был слишком увлечен ею, чтобы мыслить здраво. Я завел семью с женщиной, которой вообще нельзя было рожать. Эльза никогда об этом не узнает, но именно по недосмотру Эбби утонул Илай. Она сняла с него спасательный жилет и велела зайти в воду. Сказала, что дарит ему свободу. Она во всем призналась на его похоронах. Возможно, поэтому эби совершенно сбилась с пути после его смерти. Ее понимание свободы разительно отличалось от нашего. Эби страдала с малых лет. Она была сломлена, но улыбалась. Была невинной, но хотела быть дикой. Она была другой. Но именно это и привлекло меня. Я был мотыльком, тянувшимся к пламени, которое в конечном счете и сожгло меня. Если бы я мог изменить прошлое, то закрыл бы Эбби в больнице в ту же секунду, как родилась Эльза. Следовал бы рекомендациям врача и спрятал ее от детей. На самом же деле я был эгоистом, и нет способа исправить мою гордыню. Вот почему мне кажется, что я ничего не добился к своим 44 годам. Деловые предприятия, экономический успех не в счет. Я даже не смог защитить своих подчиненных от пожара 10 лет назад. Однако, когда я смотрю на тил и слышу ее слова, то против воли расплываюсь в улыбке. Возможно, мне многое не удалось сделать, но я хотя бы спас их с Ноксом. они не лучшее, что случилось в моей жизни после Эльзы. И Агнуса. Даю Тилл договорить. Она быстро болтает, пропуская слова, и выдает все, что думает. Тил не особенно разговорчива, но когда она все-таки говорит, то уже не может остановиться. Я не перебиваю, потому что если прервать ее поток речи, то Тил потеряет цепочку мыслей. «Тебе не обязательно этого делать», — говорю я, когда она закончила. «Я найду другой способ». «Нет». Она топает ногой, стоя рядом. «Я в деле, пап, и все уже решила. Подумай хорошенько, Тил». Я уже все обдумала, поэтому и говорю об этом с тобой. Я хочу этого. Хочешь что?» Вмешивается нокс и плюхается на подлокотник кресла Тил. Я качаю головой. Этот малой сплошная головная боль, такой оживленный и энергичный, что иногда доводит меня до ручки. Он всегда рядом и говорит, что хочет быть моим лучшим сыном, угрожая Эльзе и Тил, чтобы не переступали черту. Он уже таким является. Просто я не говорю об этом, чтобы он не утратил энергии. У Нокса есть дико раздражающая привычка терять интерес, как только он получает желаемое. «Что ты собираешься сделать, Ти?» Он тянет сестру запрять волос. «Только не говори, что папа разрешил тебе проколоть пупок». «Проколоть пупок?» Я изумленно смотрю на Тил. Она толкает локтем Нокса, ее щеки заливаются румянцем. «О, ты не знал!» Нокс ухмыляется мне. Тогда забудь. Пирсинг не подлежит обсуждению, Тил. Строго говорю я ей. Они все еще страдают от травмы, вызванной порезами острыми предметами. Причем Тил больше Нокса. Она храбрится, но я против этой затеи. Да иди ты, Нокс! Она смотрит на брата, а он лишь пожимает плечами. Где Эльза? Спрашиваю я. Надо рассказать ей о твоем решении. А, она куда-то вышла вчера вечером. говорит Нокс. «Вышла?» «Я думал, она все это время была в своей комнате, поэтому и не хотел ее тревожить». «Эйден Кинг увез ее на своей машине». Нокс шевелит бровями. «Я видел их, когда заигрывал с соседкой. Ой, то есть поздоровался с ней». Эйден Кинг увез ее. Мои мышцы напрягаются. Куда он мог увести Эльзу на всю ночь? Я звоню ей. Не берет трубку. «Проклятие!» «У тебя есть номер кого-то из ее друзей?» — спрашиваю Нокса. «Секунду!» Он достает телефон, что-то печатает и прикладывает трубку к уху. «Привет, Ро! Эйдена не видел?» Молчание. «Ясно, я понял. Прячься хорошенько. Потом поговорим, дружище!» Он кладет трубку и поворачивается ко мне. «Их никто не видел. И сам эйдан не берет трубку!» Ронан прячется у себя дома, потому что Эйден придет по его душу в любую секунду. Это плохо. Если и Эйден не берет трубку, есть только два объяснения этому. Они сбежали, либо их похитили. Я почувствую подбородок, обдумывая варианты. Несмотря на то, что Эйден так возмутительно похож на Джонатана характером, он бы не причинил Эльзе вреда. Не с той заботой и властью, которую я прочел в его взгляде, когда парень сидел у меня в кабинете. И Эльза не сбежала бы, не поставив меня в известность. Остается единственный ответ. С ними что-то случилось. Либо с их согласия, либо нет. Вот черт. Быстро просматриваю список контактов в телефоне и нахожу того, с кем мне до смерти не хотелось бы связываться. Наша дружба превратилась в соперничество не просто так. Мы оба ненавидим проигрывать и сделаем все, чтобы стать первыми. Но судьба посмеялась над нами, скрестив наши линии жизни. Набираю его номер. Он отвечает после двух гудков. Готов признать поражение? У нас проблема, Джонатан.